Часть вторая. Поиски и исследования. Что делать человеку, оказавшемуся перед лицом неведомого? Отвернуться и забыть? В случае со мной такой реакции препятствовали два фактора. Первый – самое обычное любопытство. Второй – как можно было забыть или не замечать слона в гостиной, или еще точнее привидение в спальне. На другой чаше весов лежали конфликты и опасения вполне реальные и осязаемые. Естественно, я страшно боялся того, что может произойти со мной, если такое состояние будет продолжаться и дальше. Гораздо больше, чем ухудшение физического здоровья, меня беспокоила опасность психического заболевания. Дабы развеять подобные опасения, я основательно занялся психологией и завел знакомство среди психологов и психиатров. Однако я не решался обсуждать с ними свои проблемы так как боялся, что тогда попаду в разряд их пациентов и потеряю эту доверительность в отношениях, которую гарантирует равенство, нормальность. С приятелями по бизнесу и соседями дело обстояло еще хуже. Они бы сочли меня за ненормального психопата, а это уже серьезно отразилось бы на жизни моей и моих близких. Наконец, видимо, надо было держать это в секрете от семьи. Незачем было подвергать домашних ненужным тревогам. Лишь необходимость объяснить некоторые из моих странных действий вынудила меня раскрыть тайну жене. Поначалу она восприняла все это с недоверием, но иного выбора не было. И ей не оставалось ничего другого, как стать тревожной свидетельницей таких происшествий и событий, которые резко противоречили ее религиозному воспитанию. Дети в то время были еще слишком малы, чтобы что-нибудь понимать. Позже все это стало для них обыденностью. Моя старшая дочь рассказывала, что однажды вечером, после того, как они вдвоем с подружкой осмотрели пустую спальню колледжа, она сказала «Папочка, если ты здесь, выйди, пожалуйста. Мы ложимся спать, и сейчас будем раздеваться». В тот момент я находился в двухстах милях от того места и физически, и во всех иных смыслах. Постепенно я все больше привыкал к новой необычной стороне своей жизни. Медленно, шаг за шагом, я учился управлять ею, и это приносило мне определенную пользу. Мне уже не хотелось расставаться со всем этим. Таинственность сама по себе возбуждала мое любопытство. Даже после того, как я уверился, что в основе всего этого нет никакой физиологической причины, и я безумен ничуть не более большинства своих собратьев по человечеству, страх не покидал меня. Это был дефект, болезнь или уродство, которое следовало скрывать от «нормальных» кавычках, людей. Если не считать случайных встреч с доктором Брэдшоу, поговорить на эту тему мне было не с кем. Единственным возможным решением проблемы было обращение к психотерапевту. Однако целый год, а то и 5 и 10 лет, ежедневных собеседований стоимостью в 1000 долларов и притом без особых надежд на результат, на мой взгляд, это было лишено какого-либо смысла. Мне было очень одиноко в те первые дни. В конце концов, я начал экспериментировать со своим странным отклонением, записывая в дневник каждый случай. Кроме того, я принялся читать такую литературу, которую до той поры в силу своей жизненной ориентации пренебрегал. Прежде религия не очень-то влияла на мой образ мыслей. Теперь, похоже, она оказалась единственной областью знания о человеке, где мне оставалось искать ответы на свои вопросы. Если не считать посещение церкви в детстве и редких случаев, когда я заходил туда с кем-либо из своих приятелей, бог, церковь и религия мало что значили для меня. Вообще, я никогда особо не задумывался над этими вопросами, так как они просто не вызывали у меня никакого интереса. При поверхностном чтении работ по древней и современной западной философии и религии я обнаружил лишь кое-какие неясные упоминания и общие места. Кое-что из этого походило на попытки описать или объяснить явления, сходные с теми, что происходили со мной. Много подобного материала давали Библия и христианские писания, но в них не указывались ни конкретные причины, ни способы исцеления. В лучшем случае давались советы молиться, медитировать, поститься, ходить в церковь, покаяться в грехах, уверовать в Троицу Отца Сына и Святого Духа, противиться злу или наоборот не противиться злу и предать себя в руки Божьей. Все это лишь усугубляло мое смятение. Если это новое в моей жизни явление было добром, то есть даром, то обладать им, в соответствии с религиозными канонами, мог лишь святой или, по крайней мере, подвижник. Я отчетливо понимал, что претендовать на святость у меня нет никаких оснований. Если же это зло, то тогда это работа дьявола или, во всяком случае, демона, пытающегося вселиться у меня. И без экзорцизма тут не обойтись. Ортодоксальные священнослужители официальной религии, с которыми я беседовал, вежливо, с различными оговорками, склонялись ко второму варианту. У меня было ощущение, что в их глазах я выгляжу опасным еретиком. Они держались настороженно. В восточных религиях, как говорил доктор Брэдшоу, я обнаружил больше сведений на сей счет. В них много говорилось о существовании нефизического тела, но опять-таки утверждалось, что достижение этого уровня возможно лишь в результате огромного духовного развития. Только наставники, гуру и прочие святые люди, прошедшие долгую подготовку, обладали способностью временно покидать свои физические тела, чтобы получать неподдающиеся описанию мистические прозрения. Никаких подробностей и практических указаний относительно духовного развития не давалось. Подразумевалось, что в практике тайных культов, сект, ламайских монастырей и так далее эти вещи общеизвестны. Если все это правда, то кто или что я такое? В любом случае я слишком стар, чтобы заново начинать жизнь в тибетском монастыре. Одиночество становилось все острее. Ответов очевидно не найти нигде, в нашей культуре, по крайней мере. В то же самое время я открыл для себя существование в Соединенных Штатах андеграунда. Его единственное отличие от настоящего подполья состоит в том, что он не запрещен законом и не подвергается официальным гонениям и преследованиям. Этот андеграунд лишь случайно и частично пересекается с миром бизнеса, науки, политики, академических кругов и так называемых искусств. Кроме того, он отнюдь не ограничивает только Соединенными Штатами, но пронизывает всю западную цивилизацию. Многие, возможно, кое-что слышали о нем или даже случайно соприкасались с его представителями, видя у них просто чудаков с эксцентричными идеями. Одно можно сказать наверняка – члены этого андеграунда, пользующиеся в своей среде авторитетом, будут говорить с вами о предмете своих интересов и веры только в том случае, если вы тоже принадлежите к их клубу. Они на опыте познают, что откровенность влечет за собой осуждение со стороны священников, клиентов, работодателей и даже друзей. Я подозреваю, что число участников андеграунда, если бы они вдруг решились признаться в своей принадлежности к нему, составило бы несколько миллионов. Среди них можно встретить представителей всех кругов ученых, психиатров, врачей, домохозяек, учащихся колледжей, бизнесменов, подростков и, по крайней мере, какое-то число священнослужителей официальных религий. Этот слой людей отвечает всем признакам подпольного движения. Они собираются маленькими группами где-нибудь в уединении и часто наполовину тайно. О таких встречах нередко помещается публичное объявление, но чтобы сообразить, о чем в нем идет речь, надо быть в курсе. Дела андеграунда обычно обсуждаются только с другими его членами, за исключением семьи или близких друзей, которые, возможно, сами в нем состоят. Никто из окружающих не знает о тайных интересах и жизни его участников. Если вы спросите такого человека, он начнет отрицать свое членство, поскольку зачастую сам не отдает себе отчета в том, до какой степени он вовлечен во все это. Все участники как чувствами, так и разумом, весьма преданы своему делу. Наконец, у андеграунда есть собственная литература, язык, технологии и в каком-то смысле свои полубоги. В настоящее время этот андеграунд крайне неорганизован. Вообще-то никакой организации в общепринятом смысле нет вовсе. Даже местные группы редко заходят настолько далеко, чтобы присвоить себе какое-нибудь название или имя. Пока что они представляют собой маленькие, но регулярные собрания проводимые в чьей-либо гостиной, в конференц-зале банка или, что тоже вполне возможно, в доме какого-нибудь пастора. Такие группы бредут на ощупь в темноте по разным тропинкам, но цель у всех одна и та же. Как это бывает в любом подпольном движении, если вы являетесь его членом и оказываетесь в другом городе, вы обязательно встретите других членов. Встреча не планируется, она просто случается. Кто входит в андеграунд? Прежде всего, профессионалы. Среди них выделяются парапсихологи, весьма, впрочем, немногочисленные. Это люди, имеющие официальные докторские степени, полученные ими в признанных университетах, открыто проводящие исследования по ЭСП. Наиболее известен из числа доктор Джудж Б. Райан, ранее работавший в Дьюкском университете. В течение примерно 30 лет он обрабатывал и изучал результаты статистически вероятностных карточных тестов. Ему удалось статистически доказать, что ЭСП – это факт. Его результаты подвергаются сомнению и, как правило, не принимаются большинством психологов и психиатров Соединенных Штатов. В числе других парапсихологов можно назвать такие имена, как Андрей Джо Пухарич, Джордж Пратт, Роберт Крукл, Хорнелл Харт, Гарднер Мерфи. Тем, кто вхож в андеграунд, эти фамилии хорошо известны. Группа профессионалов включает в себя широкий спектр специалистов. От парапсихолога до уличного хироманта, выдающего себя за цыгана или индийца из Нью-Дели и готового за 5 долларов быстренько за какие-нибудь 5 минут прочитать вам вашу судьбу. Области интересов у них совершенно различны, но всех так или иначе связывает общая вера. Массы андеграунда надеются получить от профессионалов информацию и наставления и творят вокруг них нечто вроде культа героев. Все, кто пишет книгу, организует фонд, проводит исследования, пережил особый опыт, учился вместе с великим профессионалом, читает лекции о психике, проводит занятия по развитию разума или и души, лечит верой, является патентованным астрологом, служителем божественной науки или спиритуализма, трансмедиумом, последователем космических тарелок, гипнотизером. Все считаются профессионалами. Большинство целиком или частично зарабатывают этим на жизнь. Многие питают глубокую профессиональную зависть друг к другу и зачастую с подозрительностью относятся к практикам и теориям, выходящим за пределы их компетенции. Этим объясняется, почему андеграунд до сих пор не организован. Однако, вопреки своему желанию, профессионалы тянутся друг к другу, и этому их вынуждают общие интересы. Ведь им просто не с кем на равных делиться своими мыслями и опытом. Сказанные, ни в коей мере не хотелось бы бросить тень на профессионалов или посеять недоверие к ним. Это на редкость прекрасные и удивительные люди. Каждый из них, идя своим путем, какого бы тот ни был, ищет истину. Став членом андеграунда, начинаешь понимать, насколько серым мир был бы без них. Для рядовых участников андеграунда существуют журналы, газеты, лекции, книжные клубы. Ежегодно публикуется по меньшей мере полсотни таких книг, многие в самых престижных издательствах, и даже теле- и радиопрограммы. Последние, составляемые, по-видимому, наиболее рьяными приверженцами, особым успехом не пользуются, поскольку в андеграунд входит лишь незначительное меньшинство населения. Обычную реакцию публики можно выразить так. Неужели вы верите в эту чепуху? Кто же составляет основную массу участников андеграунда? Вопреки ожиданиям, это отнюдь не скопище глупых, необразованных, суеверных и немыслящих неудачников. Разумеется, такие тоже встречаются, но в пропорции, не превышающей их долю в остальных группах населения. На самом же деле, интеллектуальный уровень андеграунда, по всей видимости, намного выше, чем у остального западного общества. Основная причина, побуждающая их тянуться друг к другу, проста. Все они верят в то, что, во-первых, в нашем современном обществе внутренняя сущность человека не только не выражена полностью, но и не понята. Во-вторых, эта внутренняя сущность обладает способностью действовать и проявлять себя немыслимым с точки зрения современной науки образом. Главное увлечение этих людей – читать, беседовать, размышлять, обсуждать и принимать участие во всем, что относится к области психического или спиритуального. Это все, что требуется для членства в андеграунде. Возможно, вы тоже сами того не подозревая входите в него. Каким образом люди встают на этот путь? Чаще всего в результате личного опыта или соприкосновения с каким-либо феноменом, который не поддается объяснению современными научными, философскими или религиозными доктринами. Одни просто отбрасывают непонятное, кладут его под сукно и забывают о нем. Другие, именно они в конечном счете становятся участниками андеграунда, пытаются искать ответы. Я обратился к андеграунду, потому что не мог найти иного источника информации. К сожалению, даже этот странный новый старый мир располагал по интересующим меня вопросу лишь крайне ограниченными сведениями. Но я, по крайней мере, встретил там людей, всерьез допускавших, что второе состояние возможно и более того, существует. Вскоре я узнал, что андеграунд возник больше ста лет назад, если не раньше, когда современная наука начала систематизировать различные представления человечества, избавляясь при этом от иррационального, неподтвержденного знания. В этих опытах очищение интеллектуальная элита беспощадно отбрасывала в сторону все, что не проходило или не прошло проверку эмпиризмом. Те же, кто продолжал придерживаться отвергнутых мнений, теряли свою репутацию. Если они упрямо упорствовали, но при этом хотели по-прежнему действовать и сохранять свои позиции в обществе, у них не было иного выбора, кроме как затаиться, держа свои мысли при себе и надев на себя личину конформизма. Многие из тех, кто отказался пойти на такой обман, стали мучениками. Эта ситуация до сих пор сохраняется почти без изменений в нашем просвещенном обществе. Из числа профессионалов, открыто отстаивающих парапсихологию и смежные с ней явление, быть может всего человек 5 пользуется официальным почетом и уважением со стороны своих коллег по основной профессии – медицине, психологии, психиатрии или физическим наукам. Со всеми ими я знаком лично. К моему огорчению я знаю несколько больше их. Разумеется, не их вина в том, что им не так много известно о втором состоянии и втором теле. Больше всего в андеграунде мне нравятся люди – Я встречал их в маленьких городишках и больших городах, в бизнесе, церковных группах, университетах и даже Американской психиатрической ассоциации. Как правило, это очень приятные люди. Веселые, с мягким юмором, они относятся к числу счастливцев, способных при случае подсмеиваться даже над собственным совершенно серьезным увлечением. Не знаю, случайность ли это, но мне не встречалось людей более альтруистичных и отзывчивых. Должна быть какая-то закономерность в том, что они весьма религиозны в подданном, в подданном смысле этого слова. Если у читателя сложится впечатление, будто моя книга ⁇ Попытка решительно просмотреть данные всех прочих источников и материалы, опубликованные в общедоступных сочинениях на психические темы ⁇ то хочу заверить, что это в мои намерение не входило. Все дело в том, что у каждого свое собственное понимание истины. И быть может, истин в самом деле много. Присутствие на сеансах трансмедиумов, я задавал им вполне конкретные вопросы и вместо столь необходимых неоднозначных ответов слышал какие-то туманные высказывания, похожие скорее на пустые отговорки. Тем не менее, как-то раз мне довелось участвовать в эксперименте со вторым телом, который убедил и меня, и других в подлинности способностей одного из этих самых медиумов. Поистине, истина есть тайна. Деятельность Эдгара Кейса, подлинного святого психического мира наших дней, без сомнений была наиболее впечатляющей и хорошо изученной, оставаясь при этом совершенно невероятной с точки зрения современной науки и медицины. Похоже, то было откровение истины, и история просто не решила зафиксировать ее в явном виде. О том, как работали его способности и что это был за феномен, мы сегодня знаем столь же мало, как и в день его смерти, два десятка лет тому назад. Тем не менее, кейсовские записи – помогли мне, хотя спроецировать их на конкретные проблемы второго состояния я оказался делом чрезвычайно трудным. Его существование он подтверждал, но никаких пояснений не давал. Сведения Кейса по этому вопросу в значительной степени окутаны флером сильной религиозности, что открывает простор для интерпретации. Восполнить эти пробелы пытаются появляющиеся один с другим толкователем, священнослужителем Кейса. Даже сейчас есть люди, которые могут совершать нечто подобное тому, что делал Кейс. Одна такая женщина совершенно точно описала мое физическое самочувствие и сообщила некоторые общие данные о моей деятельности во втором состоянии. Проверки ее сведения не поддавались и сути дела не проясняли, но я, по крайней мере, убедился в подлинности ее способностей. Итак, еще одна истина для меня и прочих присутствующих, но при этом никаких прямых ответов, которые можно было бы использовать в качестве доказательств. Несколько экстрасенсов читали мне мою жизнь но в самом общем виде и без прямых и ясных ответов на простые вопросы. Если они не шарлатаны, а кто я такой, чтобы так утверждать, то их экстрасенсорные способности должны быть достаточно ограниченными. Или же они испытывают трудности с переводом символов в слова. И в этом отношении я их хорошо понимаю. Только благодаря чтению литературы и знакомству с тем, что я доброжелательно называю андеграундом, я в конце концов начал более или менее отчетливо представлять, что же такое со мной происходит. Если бы все это не случилось со мной лично, я бы просто не поверил, что такое вообще бывает. Кроме того, было утешительно узнать, что я не единственный в своем роде. Итак, что же все это значило? Попросту говоря, то, что я открыл в себе способность совершать астральную проекцию, такую подсказку дал мне еще доктор Брэдшоу, хотя сам он имел об этом весьма смутные представления. Для непосвященных термином «астральная проекция» обозначается способ, с помощью которого можно временно покидать свое физическое тело и перемещаться в нематериальном или астральном теле. В понятие «астральное» вкладывается много разных смыслов. Существ... Существуют различные его интерпретации, как научные, так и иные. Впрочем, научные – это, пожалуй, сильно сказано, поскольку современная наука, по крайней мере западная, не просто не признает этого феномена, Она о нем практически не слышала. Иное дело потаенная история человечества. Своими корнями понятия астрального уходят в туманную даль древних мистических учений с их магией, колдовством, заклинаниями и прочими, на первый взгляд, нелепостями, в которых современный человек веет лишь суеверие и бессмыслицу. Так как никто даже не пытался сколько-нибудь серьезно исследовать этот вопрос, я до сих пор не знаю, что же значит слово «астральный», и потому предпочитаю придерживаться терминов «второе тело» и «второе состояние». Посвященный этим проблемам мобильной литературе, астральный мир описывается состоящим из многих уровней или планов, куда попадают люди после смерти. Человек, путешествующий в астральном теле, может ненадолго посещать эти места, беседовать с умершими, действовать там, а затем, как ни в чем не бывало, возвращаться в свое физическое тело. Что касается последнего, то было время, когда я страстно надеялся, молился, чтобы это было именно так. По утверждениям оккультистов, Для того, чтобы совершить столь чудесное деяние, нужна необычайная тренированность, а еще лучше высокий уровень духовного развития. Полагаю, что необходимые наставления на протяжении столетий тайно передавались из уст в уста для просвещения тех, кто был готов к их восприятию. Очевидно, время от времени находились люди, сознательно открывавшие свою тайну или случайно находившие способ выхода в астральное тело. За это их либо канонизировали, либо поносили, сжигали на кострах, подвергали осмеянию, запирали в сумасшедшие дома. Если принять этого внимания, то ничего хорошего меня, по-видимому, не ждет. Парадоксальным образом, и это неожиданность для меня самого, многое из того, что содержится в моих записях, похоже, подтверждает оккультный подход к проблеме. Свободно интерпретированный и переведенный на современный язык, мой опыт отлично укладывается в эти рамки. Однако многое при этом осталось недосказанным. Сам не знаю почему. В литературе психического андеграунда отмечается, что религиозно-мистическая история человечества содержит множество свидетельств о существовании второго тела. Задолго до появления Библии и христианства в культурах Египта, Индии и Китая этот список можно продолжить. Представление о втором теле рассматривалось как не нуждающееся в доказательстве. Историки на каждом шагу натыкаются на упоминания об этом, но, очевидно, относят их к в области мифологии той эпохи. Если прочитать под этим углом зрения Библию, то множество подтверждений обнаружится как в Ветхом, так и в Новом Завете. Католическая Церковь хранит достоверные предания о святых и иных религиозных деятелях, переживших подобное состояние. Кое-кто из них мог вызывать его по своему желанию. Даже среди протестантов встречается особая ревность на верующие, сообщающие о телесном опыте, пережитом ими во время религиозного экстаза. На Востоке понятие второго тела долгое время считалось естественным и не противоречащим реальности. Впрочем, это тема для самостоятельного исследования. Литература андеграунда насчитывает множество книг и авторитетов по восточным культурам, подтверждающих концепцию второго тела. Утверждается, что и в наши дни существуют разного рода адепты – ламы, монахи, гуру и им подобные, владеющие такими ментальными и физическими силами, в том числе и способностью действовать, находясь во втором теле, которые полностью противоречат современным научным представлениям. Как правило, эти феномены попросту игнорируются нашим материалистическим обществом, поскольку не поддаются воспроизведению в лабораторных условиях. В архивах различных обществ, психических исследований, как у нас, так и за рубежом, хранятся сотни свидетельств с описаниями нетелесного опыта. Сбор такого материала начался по крайней мере сотню лет назад. Кроме того, множество подобных упоминаний разбросано по различным сочинениям прошлых эпох. Все это ждет своего исследователя. В сущности, все эти свидетельства описывают спонтанные одноразовые события. Обычно внетелесный опыт случается тогда, когда человек либо физически болен, либо ослаблен, либо переживает глубокий эмоциональный кризис. Все эти описания в высшей степени субъективны, однако очень многие из них сами по себе достаточно показательны. В нашем столетии опубликовано несколько внушительных сборников свидетельств о таких случаях если данная тема вас интересует, я советую вам с ними ознакомиться. Недостаток всех этих публикаций очевиден. В основе своей это репортажи, дополненные предположениями. Точных данных, базирующихся на наблюдении и эксперименте, они не содержат. Причина очевидна в том, что никакого серьезного исследования не проводилось. Крайне редко встречаются сообщения о людях, способных по своему желанию вызывать второе состояние и перемещаться во втором теле. Возможно, их и больше, но за последнее время были известны только двое. Если кто-либо еще обладает такой способностью, то он, по-видимому, держит свои достижения при себе. Первый из этих двух – англичанин Овер Оливер Фокке, принимавший активное участие в психических исследованиях и экспериментах. Он опубликовал довольно подробное описание своих нетелесных опытов и способов достижения этого состояния. За пределами Андеграунда 1920-х годов его работу почти не заметили. А ведь он предпринял достаточно серьезную попытку вписать свой опыт в рамки представлений своей эпохи. Второй и самый известный Сильван Малдон, выпустивший в 1938-1951 году в соавторстве с Хервардом Каррингтоном несколько работ по этой проблеме. Малдон был проекционистом, а Каррингтон настойчивым исследователем психических явлений. На сегодняшний день их книги стали классикой в своей области, и читать их и вправду интересно. Составляя свои и их данные, я в который раз удивился тому, сколь много явно упущено. Кроме того, ими практически не проводились экспериментальные проверки, из чего трудно представить себе серьезное и объективное исследование. Из числа последних следует назвать книгу, выпущенную под псевдонимом Ирам. Женщина. Мари, если читать наоборот. Она также дает несколько ключей к проблеме, но напрямую ее опыт с моим не перекликается. Заслуживающие внимания попытки научного изучения и оценки феномена были предприняты недавно несколькими авторитетными исследователями. Среди них Хорнел Харт, Нандор, Федор, Роберт Крукал и другие. Все пользуются солидной академической репутацией. Работы большинства из них их список наряду с другими недавними публикациями «Смотри библиографию», сравнительно свободный от искажений, столь характерных для многих произведений литературы андеграунда. Все эти авторы подтверждают факт существования второго тела, но при этом, как правило, ограничиваются философскими аргументами, почти не приводя никаких конкретных данных, основанных на экспериментах. Впрочем, о каком обсуждении экспериментов можно говорить, коли таковых не проводилось. Самая насущная задача, которая стоит перед исследователем в связи с проблемой андеграунда, состоит в том, чтобы не утопить аналитический подход к безбрежной трясине богословия и веры. Когда-то, не столь давно, человек полагал, что электричество – это и есть Бог. Еще раньше он обожествлял солнце, молнию и огонь. Наука объяснила нам смехотворность таких взглядов и подтвердила свою правоту экспериментально. Быть может, изучение второго тела, действующего во втором состоянии, поможет совершить квантовый скачок к эмпирическому доказательству бытия Божие. Тогда исчезнет и андеграунд. Психический андеграунд дал мне много новых друзей, но не дал определенных ответов на такие вопросы, как, например, «Что же мне делать дальше?» Моему изумлению ответов ждали от меня. Похоже, у меня оставался один-единственный путь. Сотни экспериментов на протяжении 12 лет, вплоть до сегодня, привели меня к выводам, той же бесспорным для меня, сколь и неприемлемым для моего окружения. О том, что представляют собой полученные мною данные, судите сами.